Глава третья. В последующие дни ситуация только ухудшилась. Два дня я, правда, никакой музыки не слышала, зато потом она загремела снова и куда громче, чем прежде. Мотоциклисты стали наезжать целыми бандами, яростно взрёвывая моторами как при приезде, так и при отъезде, и с дикими воплями, и улюлюканьем носились друг за другом вокруг закусочной. Толпа юнцов, собиравшихся там, тоже что-то не уменьшалось. Даже наоборот, с каждым днем я все дольше и дольше собирала с обочины шоссе смятые жестянки из-под напитков и бумажные обертки. Но куда хуже то, что этот голубоглазый красавчик стал открывать свое заведение еще и по вечерам, с семи до полуночи. И это странным образом совпадало с расписанием работы моей блинной. Я со страхом прислушивалась к звукам включаемого в фургоне генератора, понимая, что через несколько минут прямо напротив моего тихого кафе Загомонит разнузданная в атака девицы парней. Розовая неоновая надпись, светившаяся в сумерках над закусочной, гласила «Сэндвичи, закуски, жареный картофель, у Люка есть все». А в прохладном вечернем воздухе, точно на ярмарке, разливались запахи кипящего фритюра, пива и сладких горячих вафель. Кое-кто из моих постоянных клиентов начал жаловаться, кое-кто просто перестал появляться. К концу недели я потеряла уже семерых своих завсегдатаев. А в будние дни моя блинная выглядела и вовсе наполовину пустой. Правда, в субботу из Анже приехали сразу девять человек, но в тот вечер шум после закусочной на колесах был особенно невыносимым. Заяющие гости то и дело нервно поглядывали на толпу юнцов, резвившихся на обочине в опасной близости от их автомобилей, и вскоре и вовсе поспешили уйти без десерта, без кофе, и намеренно не оставили никаких чаевых. Нет, терпеть это дальше было просто невозможно. В Леловес полицейского участка не было, но один жандарм все-таки имелся. Луи Романден, внук Франсуа Романдена. Я-то с ним старалась никаких дел не иметь, он ведь тоже был из тех семей. Луи Романдену было лет сорок. Он очень рано женился на одной из местных девушек и совсем недавно развелся. Он очень походил на своего двоюродного деда Гильерма, того самого с деревянной ногой. Мне совсем не хотелось связываться с Луи, но у меня буквально выбивали почву из-под ног, и я просто не знала, за что хвататься. Все будто само валилось из рук. Словом, помощь мне была совершенно необходима. Я подробно описала Луи, что творится вокруг автофургона, дьявольский шум, куча мусора, недовольство моих постоянных клиентов, оглушительно ревущие мотоциклы он слушал меня снисходительно как молодой мужчина может слушать болтовню суетливой старушки он так усердно кивал улыбался что у меня просто руки чесались до того хотелось дать ему в лоб затем он с жизнерадостным и исполненным терпением тоном какой молодые обычно приберегают для глуховатых стариков разъяснил мне что пока хозяин закусочный не нарушил ни одного закона крэ фрамбуа сообщил он находится рядом с главной дорогой а значит и жизнь в теперь совсем другая, чем прежде. Даже с тех пор, как я поселилась в деревне, сказал он, уже многое изменилось. Он, конечно, попытается побеседовать с Люком, хозяином закусочной, но и я тоже должна проявить понимание. О, да, я все прекрасно понимала. Я собственными глазами видела, как Луи Романден болтался возле закусочной этого Люка, без полицейской формы, И в обществе довольно хорошенькой девицы в белой маечке и джинсиках. В одной руке у него была шестянка с каким-то напитком, в другой — сладкие вафли. Я как раз шла мимо с корзинкой для покупок, и Люк, увидев меня, разумеется, одарил одну из своих насмешливых улыбок. Я же сделала вид, что ничего не замечаю. Я уже тогда обо всем догадалась. И чем дальше, тем хуже шли у меня дела. Теперь в моей блинной всегда было наполовину пусто, даже по субботним вечерам, а по будням даже в обеденное время посетителей и вовсе почти не было. Поль, правда, остался. Верный Поль. По-прежнему каждый день заказывал мое очередное фирменное блюдо и кружечку пива. А я просто из благодарности стала угощать его пивом за счет заведения, хотя он никогда не просил больше одной кружки. Лиза, моя маленькая официантка, сообщила, что этот люк проживает в ля рэп, хозяин которой, как и прежде, сдавал посетителям несколько номеров. «А вот откуда он, я не знаю», — делилась сведениями Лиза. «Полагаю, Занжа. Он, между прочим, заплатил за три месяца вперед, так что, кажется, собирается тут задержаться надолго». «Три месяца, то есть почти до декабря». «Интересно», — думала я. «А эта его шантропа по-прежнему будет сюда тянуться, когда морозы ударят?» Для меня поздняя осень и зима всегда были временем неудачным, почти не приносившим доходов. Зимой я держалась только за счет немногочисленных завсегдатаев, но при создавшемся положении мне, ясное дело, даже на них рассчитывать не приходилось. Весна, летом, вот лучшая для меня пора. За эти несколько месяцев, когда начинались каникулы и отпуска, я всегда ухитрялась отложить достаточно денег, чтобы более-менее нормально прожить до следующей весны. Но этим летом, этим летом холодно, констатировала я, можно запросто понести убытки. Не смертельно, конечно. Кое-что было у меня отложено. И все-таки нужно заплатить лези, нужно немалую сумму перевести в лечебницу на содержание Рен. Нужно купить корм животным и сделать запасы на зиму, нужно приобрести топливо и заплатить за аренду техники. А осенью придется еще и рабочих нанять для сбора яблок в саду. Заплатить Мишелю Уря с его комбайном за уборку зерновых. Хотя, конечно, можно и зерно, и сидр сразу продать ванже и благодаря этому хоть как-то продержаться. Да, наверное, трудно мне придется. Некоторое время я прикидывала так и эток, однако, судя по всему, это было совершенно бессмысленным. Я даже с внучатами забывала играть. И впервые пожалела, что пистаж собирается гостить все лето. Она, впрочем, прожила у меня еще неделю и уехала вместе с рекой Прюн. По ее глазам я видела, она считает, что я поступаю неразумно, но я не сумела найти в душе достаточной тепла, чтобы поделиться своими переживаниями. Что-то затвердело в том месте, где когда-то гнездилась любовь к дочери и стала каким-то сухим, холодным, как старая вишневая косточка. Когда мы прощались, я лишь коротко обняла пистаж и отвернулась но глаза мои остались сухи. Преум напоследок подарила мне букет цветов, которые нарвала в поле, и мне вдруг на мгновение стало страшно. Я же веду себя в точности, как моя мать, столь же холодно и сурово, хотя в душе-то у меня полно тревоги и неуверенности. Мне очень хотелось протянуть к дочери руки, объяснить ей, что она тут совсем ни при чем, но почему-то я так и не смогла заставить себя ей открыться. Видно, так уж нас мать воспитала, требуя всегда держать свои переживания при себе. А от подобной привычки, знаете ли, нелегко избавиться.